Глава 11. Арча. Ночная смена. Шет отдал Крейгу только 9 из 10 лев. На оставшуюся монету он купил дров, вина и пиво, чтобы пополнить свои запасы. Но другие кредиторы тотчас прослышали о его богатстве, так что небольшое улучшение в делах не принесло ему ничего хорошего. Следующий взнос Крейгу он выплатил, заняв денег у ростовщика по имени Гилберт. Он поймался на мысли, что с нетерпением ждет чьей-нибудь смерти. Еще десять лев могли бы дать ему реальный шанс пережить эту зиму. А зима выдалась суровой. В гавани все замерло. Работы в Которне не было. Единственный отдушенный для Шеда оказался Аза. Каждый раз, когда ему удавалось улизнуть от Крейга, Аза приносил немного дров, не оставляя трогательных попыток купить себе друга. Вот и теперь он заявился с охапкой и доверительно шепнул. «Будь осторожней, Шет! Грейг знает, что ты ходил к Гилберту!» Шет посерел. «Он уже нашел на Лилию покупателя! Теперь они вместе собирают девчонок!» Шет кивнул. Содержатели борделей вербовали отчаявшихся женщин именно в это время года. К лету, сезона наплыва моряков, они будут уже морально сломлены и готовы к работе. Подонок! А я-то поверил, что он дал мне передышку. Сам дурак, конечно. Так значит, он решил прибрать к рукам и мои денежки и таверну? Вот подонок! Ну, я тебя предупредил. «Да, спасибо, Аза!» Очередной день выплаты надвигался на Шеда, как тяжелая колесница. Гилберт отказал ему в займе Мелкие кредиторы осадили Лилию. крейк натравил их на кабаччика, точно свору собак. Шед поднес ворону бесплатную кружку вина. «Можно присесть?» Губы ворона тронула еле уловимая улыбка. «Это твое заведение. В последнее время ты не очень-то дружелюбен, Шетт!» «Я просто нервничаю!» — солгал Шетт. На самом деле, при виде ворона его одолевали муки совести. «Долги заедают!» Ворон, похоже, видел его насквозь. «Да!» — почти простонал хозяин таверны. И ты подумал, что я могу тебе чем-нибудь помочь? «Да!» Опять простонал трактирщик. Ворон тихо рассмеялся. Шеду показалось, что он уловил в этом смехе торжествующие нотки. «Ладно, Шед, сегодня ночью?» Шед представил себе, как его матушку увозят на телеге-хранители и поборол приступ отвращения к самому себе. «Ага!» «Отлично! Но на сей раз ты будешь помощником, а не партнером!» Шет сглотнул и закивал. «Уложишь старушку спать и спускайся сюда, понял?» «Да!» — прошептал Шет. «Хорошо, а теперь отвали, ты меня раздражаешь!» «Как скажете, сударь!» Шет отошел. Весь оставшийся день он никому не мог смотреть в глаза. В речной долине завывал сердитый ветер. Швырял в лицо колючие хлопья снега. Шет тоскливо съежился, ощущая под собой толстую наледь, покрывшую сиденье фургона. Погода портилась прямо на глазах. «Почему именно сегодня?» — проворчал он. «Лучшее времечко!» — ворон выбивал зубами дробь. «Никто нас не застукает!» Он свернул в Бакалейный проезд. От Бакалейного проезда отходили бесчисленные узкие переулки. Здесь отличные охотничьи угодья, в такую погоду все доходяги расползаются по углам и мрут как мухи. Шеда затрясло, слишком он стар для всего этого, но именно потому и нельзя отступать чтобы не пришлось каждую ночь дрожмя дрожать на улице. Ворон остановил фургон. «Проверь-ка этот закаулок Стоило Шеду спрыгнуть на землю, как у него заныли ноги. Ну и ладно, по крайней мере ясно, что он их не отморозил. Переулок был темный, и Шед искал скорее чутьем, чем глазами. Увидел под навесом какую-то груду тряпья, но она вдруг шевельнулась и забормотала. Шет опрометью бросился назад. К фургону он подбежал в тот момент, когда Ворон что-то запихивал на дно. Шет отвел глаза. Мальчику было не больше двенадцати. Ворон прикрыл тело соломой. «Один есть. В такую ночь должен быть неплохой улов». Шет проглотил готовый вырваться протест и залез на сиденье. Он думал о своей матери. Она и одной такой ночи на улице не переживет. В следующем переулке он нашел свой первый труп. Старик упал и замерз, потому что не смог подняться. С болью в душе Шетт потащил тело к фургону. «Отличная ночка», — заметил Ворон. «Никакой конкуренции. В такую ночь хранителей из дома палкой не выгонишь». И беззаботно добавил. Трупешников можно насобирать целую кучу. Позже, когда они подъехали еще ближе к берегу и нашли еще по мертвецу, Шет спросил, «А вы-то зачем этим занимаетесь?» «Мне тоже деньги нужны. Я собираюсь в далекий путь. А жмурики приносят хороший доход. К тому же быстро и без особого риска». Шеду подумалось, что предприятие это куда более рискованное, чем кажется ворону. «Если их поймают, то разорвут на куски». «Вы ведь родом не из Арчи, верно?» «Я родился на юге. Моряк с разбитого корыта». Шед не поверил ему. Выговор у ворона был хоть и мягкий, но совсем не такой, как у южан. Однако кабачик не осмелился назвать подельника лжецом, И выпытывать у него правду. Разговор продолжался урывками. Шеду так и не удалось больше ничего узнать ни о прошлом Ворона, ни о его намерениях. «Пойдешь в ту сторону», — сказал ему Ворон, «а я проверю здесь». «Последняя остановка, Шед. Я выдохся». Шед кивнул, мечтая лишь о том, чтобы эта ночь поскорее закончилась. К своему стыду он начал восприним... воспринимать людей на улице как неодушевленные предметы и ненавидеть их за то, что они умирают так по-идиотски в самых неподходящих местах. Услышав тихий оклик, он быстро повернул назад. Ворон нашел еще один труп. На сегодня стало быть хватит. Шет прибавил шагу. Ворон ждал его, сидя в фургоне. Шет вскарабкался на сиденье, съежился, пряча от ветра лицо. Ворон натянул поводья, молы тронулись. Они проехали уже половину моста над портовой рекой, когда Шет услышал стон. — Что? — одно из тел шевельнулось. — Ух, черт, ворон! — он все равно загнется. Шет снова съежился и уставился на здание, маячившее на северном берегу. Ему хотелось спорить, хотелось драться, хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы не принимать участие в этом зверстве. Часом позже он опять поднял глаза и не узнал окрестностей. Вдоль дороги, на значительном расстоянии друг от друга, стояли большие дома с темными окнами. «Где мы?» «Почти на месте. Еще полчаса, и только гололед не слишком сильный». Шет представил себе, как фургон валится в канаву. Что тогда? Плюнуть на все и бежать? Надеюсь, что их не выследят? Давешний стыд сменился страхом. И тут до него дошло, куда они едут. Дорога вела прямиком в тот проклятый черный замок. «Ворон!» «Ну что еще?» «Мы едем к черному замку!» «А ты думал, куда?» «Там кто-нибудь живет?» «Да» чуть так разволновался? Ворон был чужеземцем. Он не мог понять, что значил для Арчи «Черный замок». Люди, которые подходили к нему слишком близко, исчезали. Город предпочитал делать вид, что замка попросту не существует. Шет, запинаясь, поведал о своих страхах. Ворон пожал плечами. «Это только доказывает твоё невежество!» Сквозь поземку проглянула темная громада замка. Здесь, на вершине, снегопад ослабел, зато ветер выл еще свирепее. Смирившись, Шетт бормотал. «Ну что же, чему быть, того не миновать!» Громада превратилась в зубчатые стены, шпили, башни. Нигде не огонька. Ворон остановил фургон у ворот, спрыгнул и постучал тяжелым дверным кольцом. Шед сгорбился, надеясь в душе, что никто не откроет. Ворота отвори... отворились мгновенно. Ворон вновь забрался на сиденье «Но, мулы! Пошли!» «Мы же не поедем туда вовнутрь!» «Почему бы и нет?» «Эй! Нет! Ни за что! Не надо!» «Заткнись, Шед!» «Хочешь получить деньги? Поможешь разгружать!» Шетт подавил рыдание. Так они не договаривались. Ворон проехал в ворота, свернул направо и остановился под широкой аркой. Одинокий фонарь тщетно боролся с тьмой, поглотивший арочный проезд. Ворон спрыгнул на землю. Шетт с натянутыми как струны нервами последовал за ним. Они вытаскивали тела из фургона и бросали их рядом на каменные плиты. Потом Ворон сказал, «Садись обратно в фургон и держи язык за зубами». Одно из тел пошевелилось. шед застонал. Ворон больно ущипнул его за ногу. «Заткнись!» Из тени возникла фигура, длинная, тощая, в широких черных штанах и рубахе с капюшоном. Она быстро осмотрела тела и вроде осталась довольна. Потом она повернулась к ворону. Шет мельком увидел лицо, сплошь состоящее из острых углов и теней, глинцевитое, желто-зеленое, холодное, с парой мягко светящихся глаз. 30 30 40 тридцать, семьдесят», — сказала эта тварь. «Тридцать, тридцать, пятьдесят, тридцать, сто!» — ответил Ворон. 40 восемьдесят, сорок пять девяносто!» «Сорок, девяносто!» «По рукам!» Они торговались. По поводу стариковских трупов Ворон препираться не стал. За мальчика тварь поднять цену отказалась, а вот за умирающего надбавила. Шэд смотрел, как фигура в капюшоне, не отходя от трупов, отсчитывает деньги. «Ничего себе! Да целое состояние! Двести двадцать серебряных монет! Да с такими-то деньжищами можно сравнять лилию с землей и построить новое заведение, а то и вовсе убраться из Которна!» Ворон ссыпал серебро в карман пальто. Шэду он дал пять монет. «И это всё разве плохо за одну ночную смену. Неплохо бы хоть за месяц столько зарабатывать, но получить всего пять из в прошлый раз мы были партнерами, сказал ворон, запрыгнув на сиденье. Возможно, мы будем ими опять. но нынче ночью ты был лишь наемным подсобником понял В голосе его появились жесткие нотки. Шет кивнул, снова охваченный страхом. Ворон подал фургон назад. Шеда внезапно пробрала озноб. подаркой стояла адская жара. Шед содрогнулся, ощутив на себе голодный взор существа в капюшоне. Мимо скользнула темная стеклянно-блестящая стена без стыков. «О, Боже!» — он видел ее насквозь. В ней были кости, обломки костей, тела, части тел, застывшие, как взвесь в растворе, Они точно плыли в ночи. Когда ворон свернул к воротам, перед Шедом мелькнуло лицо, не спускающее с фургона глаз. «Что же это за место такое?» «Не знаю, Шед, и знать не хочу. Я знаю только, что здесь платят хорошие деньги, а мне они нужны. Мне предстоит дальняя дорога».